Сверток с джинсами, напялила их в ванной, чтобы он не видел, и пошла в институт. Кажется, я заболевала. Виктор Лагутин Маринка явилась в джинсах на другой же день. Джинсы ей шли, но она была рассеяна и печальна. Новиков вообще не пришел. То ли вправду заболел, как она сказала, то ли все-таки понимал, что вчера произошла накладочка. Эта счастливая дуреха Ксанка со свойственным ей простодушием кинулась поздравлять Маринку с законным браком, попутно возмущаясь, что обошлись без нее. Я глядел на Маринку и ждал, что же она ответит. А главное, как ответит. «Да не будет никакого брака», — громко и отчетливо сказала она. И Ксанка отступилась, наконец-то до нее дошло все, — и она заговорила на какую-то учебную тему. Кажется, большинство наших милых птенчиков торжествовало. Дело не в том, что они не любят Маринку, но она все-таки выделяется среди нас, и все это знают и радуются неявно даже для самих себя, что ее щелкнули по носу. Мне стало так больно, будто это меня ударили. Я видел, что у Игоря тоже от злости раздулись ноздри, что он, как и я, понимает, какая пакость случилась на наших глазах и готов отомстить за Маринку. Но Игорь не дурак, он знает, что вмешиваться мы не имеем права. Вдруг у них еще все образуется. Пусть решают сами. Я очень люблю Маринку. Наверное, потому что люблю Таню. Я много и многих полюбил, когда полюбил Таню. Впрочем, я и раньше был не так уж плохо, как обо мне думали, а главное, хотели думать. Сказать по правде, я и сам им подыгрывал, вопила своей бездарности. Естественно, что я в себе сомневаюсь, но все же не до такой же степени. Таня поняла это сразу и сказала как-то, «Твои публичные угрызения или наполовину притворны, или...» «Нет, никакого «или» быть не может». Не ценит себя ни в грош только полное ничтожества, а уж тебе достоинство не занимать стать. Не рефлексируй, а думай и работай. Я поверил ей, потому что у нее нет необходимости подкупать меня лестью. Ведь это я, я выбрал ее. Я люблю ее, и еще спасибо, что она мне это позволяет. Ребята заахали, узнав, что я подарил Маринке джинсы, кретины. Они не знают, что я много раз хотел, просто мечтал хоть кому-то что-то подарить. И если не делал этого, то потому что мало на свете людей, которым можно делать подарки, не рискуя схлопотать за это по морде. Когда у тебя знаменитый отец, и тебя приняли в институт из жалости к тебе и из уважения к твоему папочке, надо быть очень осмотрительным. И я осмотрителен настолько, что даже скрываю, как много я работаю. Я чувствую, что работаю не зря. Особенно теперь, когда в моей жизни появилась Таня. Вначале у меня было только одно желание — помочь ей. Я кидался ко всем, кто бывал в нашем доме. Для себя я бы не стал этого делать. Умолял, настаивал. Мне обещали, но ничего не делали. И только один человек, который ничего не обещал, Кисло смотрел и тупо кивал, вдруг позвонил через несколько дней и сказал, что послушает Таню. А когда послушал, сказал мне спасибо и взял ее в Лен-концерт. Потом я помогал ей подготовить программу, а уж потом я любил ее так, что она, умная и взрослая, не могла не принять меня всерьез. Позволила мне любить себя. Кстати, Таня приглядела мне Маринку. Нашла для нас рассказ и сказала, «Эта девочка тебя вытянет». Я возразил, мне казалось, что между нами нет ничего общего, что я не симпатичен Маринке, но у Тани своя логика. «Ты плохо знаешь себя и еще хуже хороших женщин», — сказала она. Я долго ходил вокруг Маринки, не решаясь ей навязываться, но как-то однажды разговорились о Льве Шаром. Именно его рассказ нашла для меня Таня. И по реакции Маринки на одно лишь имя Шарова я понял, что мы с ней не такие уж разные люди. Я промямлил, что хотел бы сыграть в его рассказе, но нет партнерши. Она знала рассказ и, потупившись от смущения, предложила свои услуги сама. Рассказ был очень сценичный. Юноша и девушка знакомятся в скверике. Он приехал в короткий отпуск из армии, но дома никого нет —